Глава 14 Подойдя к офису, я остановился, прислушавшись. Ничего не услышав, открыл дверь и вошёл в комнату. Ирина сидела на диванчике и гипнотизировала взглядом собственные пальцы рук, в то время как Пётр стоял у шкафа с книгами и что-то внимательно читал. Присмотревшись, я увидел, что читает он норму урегулирования конфликтов с потусторонними сущностями. «Вы, Андрей Михайлович, знали, что если сущность перешла порог инфернальной формы, то она подлежит уничтожению, даже если при жизни заключила договор на посмертное существование в виде призрака», — заявил Пётр, поднимая на меня взгляд. «Здравствуйте». «Добрый день, Пётр Ростиславович». Я проследил за тем, как он ставит книгу на полку. «И нет, я пока таких нюансов не знал. А что значит переход в другую форму?» «Становится полтергейстом», — Пётр развёл руками. Они как бы частично плоть обретают, и из них очень неприятная чёрная жижа начинает выделяться. «Эктоплазма, Петя. Эта жижа называется эктоплазма», немного раздражённо проговорила Ирина, поднимаясь с дивана. «Призраки редко настолько сходят с ума. Обычно при жизни это были очень хладнокровные люди. Не так-то просто, Петенька, просчитать все последствия собственной смерти. И потому эктоплазма — это безумно ценная и очень дорогая штука». «Ирина Ростиславовна». «Вы же приехали не для того, чтобы мне всё это рассказывать?» Перебил я девушку, внимательно её разглядывая. Ирина была бледна, но настроена очень решительно. Вот тут Савелий был прав, когда говорил мне об их прибытии. «Я долго думала». Она подняла взгляд и посмотрела мне прямо в глаза, после чего глубоко вздохнула и выпалила. «Андрей Михайлович, если вы не хотите принимать меня в качестве помощницы, я понимаю, почему». От меня слишком мало толку, и вам не хотелось бы тратить время на мои бессмысленные метания. Стоп. Я сделал шаг в ее направлении, но Ира сразу же замолчала, продолжая смотреть в глаза. Не нужно суетиться, просто скажите по существу, что вы придумали. Помимо воли в моем голосе прозвучала ирония. Возьмите меня в ученицы. Произнеся это, Ира отвела взгляд. У меня есть личные средства, и я вам заплачу. Костя сказал, сколько будет стоить его обучение, и... «В общем, это нормальная сумма, и я такой вполне располагаю». Я долго смотрел на Ирину, потом перевёл взгляд на её брата, который рассматривал корешки книг, старательно делая вид, что его здесь нет. «Пётр Ростиславович, а вы чисто случайно не хотите пойти ко мне в ученики?» Спросил я, складывая руки на груди, и стараясь взять себя в руки и не начать орать, преимущественно матом. «Что?» Петя повернулся ко мне и интенсивно замотал головой. «Нет-нет, что вы, Андрей Михайлович!» И он для наглядности замахал руками. «Я вовсе не стремлюсь стать частным сыщиком. У меня никогда подобной потребности не возникало. Я просто сопровождаю Иру, чтобы подтвердить согласие нашего отца». «То есть барон Князев согласен на эту авантюру?» Я потер подбородок. «И как он это себе представляет?» В ответ молодой Князев только пожал плечами. "Онятно, чем бы дитя не тешилось, лишь бы отстало", добавил я ядовито. "Это не смешно, Андрей Михайлович", насупилась Ирина. "Точно, не смешно", ответил я, садясь за стол. "И что, после окончания обучения вы подадите заявку?" "Нет, разумеется", Ирина нахмурилась. "Но я буду знать все нюансы и смогу полноценно помогать своему мужу". "Я не буду вас ничему учить", категорично заявил я, глядя, как на личике появляется растерянность. «Но почему?» Она подошла к столу, оперлась на крышку ладонями и наклонилась вперёд, нависнув надо мной. «Какая вам разница, кого учить? Одного Костю или нас обоих?» «На самом деле разница есть, и она огромная. Если вы, Ирина Ростиславовна, не понимаете...» «Это потому что я женщина?» Перебила она меня, нахмурившись. «Да», — просто ответил я. «Ира, пойми, работа частного детектива — это в основном не проинтересные расследования». «Это грязная работа, часто неблагодарная, связанная с рисками, в том числе для жизни. И да, в основном она состоит в том, чтобы ловить неверных супругов в постели с любовниками. Тебе ничего не будет смущать в подобном? В том, что нужно голые задницы мужиков снимать, чтобы потом клиенту доказательства предоставить?» «А Она вспыхнула, но не отодвинулась, продолжая прожигать меня возмущенным взглядом. Не обязательно брать именно такие заказы. И потом я же сказала, что не собираюсь подавать заявку на получение лицензии и внесение меня в реестр. «Ира, ты так уверена в Константине?» Я откинулся на спинку кресла, в котором сидел, отметив, что Пётр поглядывает в нашу сторону с явным любопытством. Уверена, что он сразу же станет детективом второго ранга. Потому что даже если ему присвоят третий, всё равно он будет сначала ловить неверных супругов И искать пропавшее одеяло трои родной бабушки, которая таинственно пропала, хотя старушка упомянула его в завещании. Я не думаю, вот именно. Я тоже привстала, теперь наши лица были очень близко друг к другу. Ты не думаешь? «Ира, ответь мне, что за нужда лазить по помойкам? А я именно это буду иногда заставлять делать Константина во время обучения. Если будет нужно. О боги. Я сел в кресло и посмотрел на Петю. «Пётр Ростиславович, ну хоть вы повлияете на вашу сестру». «Она меня старше, и я не могу на неё влиять», — заговорщицким шёпотом сообщил Князев. «А ещё я её боюсь, она меня в детстве колотила». «Петя!» — Яра выпрямилась, приложив ладони к пылающим щекам. «Андрей Михайлович, раз у вас с моей сестрой сложились несколько неформальные отношения, то просто Пётр, если можно». И он обаятельно улыбнулся. «Хорошо, тогда просто Андрей». Я кивнул, соглашаясь с предложением оставить официоз. Дверь немного приоткрылась, и в офис проскользнул Савелий. Немного постояв на пороге, кот запрыгнул на диванчик, с которого не так давно поднялась Ирина, и принялся внимательно нас всех оглядывать. «Да прими ты, Ирку, помощницей!» — вздохнул Князев. «Полы заставь пару раз в кабинете и офисе помыть, ещё что-нибудь такое же оригинальное придумай». «Ага, в наряде развратной горничной заставлю пыль вытирать, обязательно пипедастром». Я покачал головой. «Ну а что, будем учиться работать под прикрытием?» Ира только губы поджала. зато слово взял Савелий. «Нельзя тебя, Андрюша, Ирочку, в таком виде заставлять перед собой ходить. Это неправильно». «Так помощнице платить нужно будет», — я усмехнулся. «Хотя я придумал. Будешь работать за еду. Вон Макеев нам колбасу каждое утро присылает. Вам с Савелием на двоих как раз хватит». «Что значит с Савелием колбасу делить?» — возмутился кот. Соскочил с дивана и запрыгнул на стол, сев передо мной. «Тебе что, другой еды не хватает? У нас гречки полно. А Ирочке эта гречка полезнее будет, чем колбаска. Крысам же Аполлоновским хорошо?» «Хранитель что-то говорит?» — тихо спросила Ирина. Опять я с любопытством смотрел на кота. «Тебе лучше не знать, о чем он говорит а с кем тебя сравнивает». Сразу же ответил я. «Так что согласна? Работать с полноценной клятвой и договором, но без оплаты?» «Да». Ира быстро закивала, словно боялась, что я передумаю. «Я же сама хотела платить тебе за возможность узнать работу детектива получше. Так что да, я согласна на колбасу». «Что?» Савелий выгнул спину и зашипел. «Что значит «согласна» на колбасу? Все так и норовят ободрать бедного кота до нитки». «Скажи ей, что ты пошутил, ну скажи, Андрюша!» «Я пошутил», — усмехаясь, прервал я вопли Савелия. «Хранитель очень трепетно относится к своей колбасе и считает, что тебе лучше есть гречку. Для фигуры полезнее». У Князевых глаза расширились от удивления. Я же вздохнул. «Это была шутка, как обычно неудачная. У меня сейчас ещё одна встреча состоится, а потом мы все вместе пообедаем. Я настаиваю». «Ира, проводи Петра в столовую. Если еще не накрыли, то подождите в синей гостиной». «Хорошо», — она слабо улыбнулась. «А когда ты примешь у меня клятву?» «Как только придумаю, как туда пипедастры воткнуть», — ответил я с невозмутимым лицом. «Думаю, сразу после обеда. Тем более, что у меня для вас со свиридовым есть одно задание в Дубровске. Только скажи, сведения о конкретном человеке и его родословной можно найти в городском архиве?» «Да, если только этот человек, и члены его семьи никуда не уезжали, оставались на протяжении всего интересующего тебя времени проживать в нашей губернии», вместо Ирины ответил Пётр. «Так тебя точно ни в помощники, ни в ученики не возьму», предупредил я Князева. «У меня на всех вас не то что колбасы, пресловутой гречки не хватит». «Петя, пойдём», сквозь зубы процедила Ира, схватила брата за рукав рубашки и вытащила из офиса. Дверь не успела за ними закрыться, как вошёл Валерьян. Покосившись на Савелия, он обратился ко мне. «Андрей Михайлович, обед подавать?» «Я сейчас с Селином и Дерешевым переговорю, и можете накрывать. Да, князи вы будут обедать с нами». «Я так и понял». Коротко поклонившись, дворецкий подошёл к двери, но, взявшись за ручку, остановился, повернувшись ко мне. «Олега Яковлевича и Вячеслава Егоровича звать?» «Да, пускай сюда проходят». Я поднялся из-за стола и подошёл к окну. Из конюшни вышел Воронов и направился к замку. Значит, обедать будет здесь, никуда срочно не отлучился, и отвертеться от знакомства с лошадьми мне сегодня точно не удастся. Дверь открылась и закрылась, а я всё ещё стоял у окна, разглядывая конюшню. Я ведь ни разу ещё туда не заходил, и слабо представляю, как там всё устроено. Сзади раздалось покашливание, и практически сразу голос Савелия в моей голове. «Что это, Олежка, кашлять начал?» «Он случайно не заболел? Может быть, он сейчас ещё и заразный, ко всему прочему?» «Не думаю, что Олег заразен», — задумчиво ответил я коту, поворачиваясь к вошедшим оборотням. Сава беспокоится о твоём здоровье», — пояснил я на вопросительный взгляд Дерешева. «Ну да, я так и понял», — усмехнулся Олег. «Я так понимаю, меня сюда позвали, чтобы хотя бы примерно прикинуть, где нам могут понадобиться охотники?» «И где они нам могут понадобиться?» — спросил я, разглядывая Селена. «Разведка, патрулирование», — начал перечислять Дерешев. «Опять же ты, детектив второго ранга, и переговоры со всякой пакостью можешь вести. Слава со своими бойцами вполне может тебя сопровождать. Специфические навыки у них лучше, чем у нас в подобных... Хм, переговорах. А если мне действительно нужно будет просто поговорить? Такое тоже иногда случается». Заметил я, продолжая разглядывать Вячеслава. «Мы можем и не убивать», — Селин улыбнулся. «Если переговоры не зайдут в тупик и не поступит команда на зачистку, то мы просто дисциплинированно отойдём вместе с вами. Андрей Михайлович, мы охотники, а не маньяки». «Это-то понятно». Я перевёл взгляд на Дерешева, но тот подсказывать мне ничего не собирался. «И всё-таки здесь служба больше будет напоминать охранную. Вам скучно не будет?» Патрулирование периметра, караульная служба. Это не охота на Монтикору или зачистка гнезда упырей?» селен усмехнулся. «Андрей Михайлович, поверьте, после того, как две недели сидишь в засаде в болоте в ожидании, когда выползет болотник, караульная служба в тёплой будке с чаем покажется курортом. Монтикору, кстати, очень сложно убить. Лично мне это ни разу не удавалось сделать. К счастью, эти твари встречаются довольно редко». Он замолчал, а потом добавил... «Мы устали мотаться по всей стране с неясными перспективами». «Все?» — я приподнял бровь. «Нет, не все. Трое ушли. Будут проситься непосредственно в отряд к Белову. Шансы у них на то, что примет, довольно неплохие. Он их знает, так что нет, проблем не будет». «Это хорошо, что вы печетесь о своих парнях. Такой подход сразу добавляет пару пунктов кандидату». Проговорил я, поворачиваясь к Дерешеву. «Ну что скажешь?» последнее слово за тобой наконец после непродолжительной паузы ответил олег я бы взял чтобы попробовать на месяц как и нас и без оплаты и он негромко рассмеялся даже не возражаешь слова месяц бесплатно поработать испытательный срок все дела я видел клятвый вариант договора не нужно мне этим пунктом постоянно под стыкать поморщился селен Условия приемлемы. Последняя охота была удачная, так что средства у нас имеются, не помрём за месяц. Но тогда ставьте ограничители и приходите. Да, список с данными своими и твоими ребятами передай Деришеву. Сразу составим договора, чтобы время зря не терять. Нам только подписать их останется. Пока я говорил, Селин ещё раз всё обдумала, затем кивнул. Да, я тоже нечто подобное хотел предложить. Так я пойду своих бойцов обрадую. «Через три дня можно будет ставить ограничитель, да и вещи собрать время будет», — рассудительно проговорил селен «С Беловым опять же попрощаться, чтобы он в этот месяц на нас точно не рассчитывал, а там как получится». «Вы только что себе ещё пару плюсов накинули», — я улыбнулся. «Олег, ты будешь с нами обедать?» «Нет», — Дерешев покачал головой. «Пойду Славе казармы покажу. Пообедаем заодно. Он сразу наглядно увидит, как тут принято бойцов кормить». «У нас очень сердобольная кухарка», — я усмехнулся. «Она почему-то всех пытается накормить, видимо, думает, что все мы недоедаем. Так что вот за это точно переживать не стоит». Мы с Селином пожали друг другу руки, и они с Олегом вышли из офиса. «Вот есть в тебе всё-таки прагматичные черты, Андрюша». Савелий развалился на столе и, кажется, не собирался никуда уходить. «Например, ты стараешься нанять работников за еду». «А Ирочке так вообще поручить хочешь не только твои бумаги в папку подшивать, но и пыль в кабинете вытирать. Андрюша, если ты горничными недоволен, точнее их работой, то у тебя Катька есть. Позови её прямо сюда, читай, и она побежит их воспитывать, точно тебе говорю». «А в тебе нет чувства прекрасного сова», — протянул я, подтягиваясь. «Ты только представь, Ирина в такой короткой пышной юбчонке и на высоких каблуках с метелкой. Так, кажется, мне пора остановиться, а то меня куда-то не туда заносят». но ну, так я же говорю, Катьку сюда вызови и прямо на ней продемонстрируй, какая длина юбки должна быть на горничной и какой метелкой она с твоего стола пыль должна сметать», ответил мне кот. «Ты хозяин замка можешь рассчитывать на маленькие снисхождения». «Но они захотят, так уволишь Катьку вместе с её девчонками к чёртовой матери. А то они то иголки по дивану рассыпают, то с Дерешевым чем-то непотребным занимаются, вместо того, чтобы гречку караулить». «В том-то и дело, Савва, что любая горничная меня, похоже, не устроит», пробормотал я, потирая шею. «Ну как же так-то? Это только я мог так вляпаться». «Ладно, пойду обедать, а потом с Вороновым пойдём с лошадьми знакомиться». Я направился к двери, но не дошёл метра два, когда прямо у меня перед носом появился вестник. «Андрей Михайлович, если вас не затруднит, подъедьте завтра к городской управе. У меня возникли вопросы по делу, я хотел бы их с вами обсудить». Голосом князя Мишина произнесла птичка и рассыпалась серебристыми брызгами. «Обалдеть!» – прошипел я, глядя на то, где только что был вестник. «И никаких предположений, что я могу быть занят». «Собирайся, господин Громов, иду и к господину Мишину». Я задумался, что же мне делать? Послать эту столичную плесень или все-таки съездить, чтобы вопросов никаких не возникло? Мой взгляд упал на футляр с медвежьей лапой. Но с собой я ее точно не потащу. Это слишком дорогая игрушка, чтобы ее по управам таскать. А вот снимки господину советнику по отдельным поручениям вполне можно показать. Решительно открыв футляр, я взял камеру – сделал несколько снимков с разных ракурсов. Так, теперь распечатать, чтобы не забыть и на этом всё. Полюбовавшись распечатанным рисунком оружия, я немного подумал и вызвал своего вестника. Смотрел на Юркую Белку почти минуту, а затем отчётливо произнёс. «Князю Мишину, завтра я буду в Дубровске в 10 утра, постарайтесь не опаздывать, у меня очень много дел». Белка, внимательно меня выслушав, ускакала, а я продолжил прерванный путь к двери. «Я могу поспорить на дневной запас колбасы, что этот твой князь первым делом спросит про такого оригинального вестника», — заметил Савелий, первым выходя из комнаты. «Да мне, если честно, плевать», — я пожал плечами. «Скажу, что артефакт бракованный попался, или не бракованный. Кто их, тех артефакторов разберёт, может быть, они как художники так видят». И с этими словами я вышел из офиса, оставив на столе снимки медвежьей лапы.